Глава 14. Кофе на троих. Я проснулась ранним утром. Окно оставалось всю ночь открытым, и меня разбудили первые трели просыпающихся птиц. Остро захотелось кофе с сахаром и большим количеством сливок. Только бойная доза кофеина поможет окончательно проснуться, прислушилась к себе. Голова гудела, а тело переполняло удивительная лёгкость. И только непонятная тяжесть на моём животе вызывала недоумение. Тяжесть пошевелилась, и я, не успев испугаться, вспомнила прошлую ночь. Чуть повернув в голову, посмотрела на спящего мужчину. Лёжа на боку, он опустил свою руку мне на область солнечного сплетения, и теперь оттуда разливалось приятное тепло. Александр. Саша, я до конца не верила, что он рядом. Сердце билось как сумасшедшее, стоило подумать о том, что отныне мы всегда будем вместе. Лёгкая щетина золотилась на лице моего мага, и всё это было так необычно для меня, что я рассматривала её как одно из чудес света. Оказывается, в том, чтобы просыпаться после ночи любви в одной постели, а не сбегать на рассвете, и есть своя прелесть. Веки Саши подрагивали, ему что-то снилось, и я осторожно, как крадущаяся к мышке кошка, по сантиметру выползла из-под его руки. Кофе, полуцарство забодрящий напиток. Захотелось не только самой выпить его, но и сварить для Алекса. Как странно, впервые в жизни я хотела принести кофе в постель мужчине. Вступив на холодный пол, поёжилась. Взгляд наткнулся на хаотично разбросанную одежду. Улыбаясь пришедшей в голову идее, потянулась за футболкой Алекса. Мы уснули в моей комнате, в шкафу, полным полно одежды. Но впервые в жизни остро захотелось надеть вещь, принадлежащую любимому человеку. Не для того, чтобы обозначить свою принадлежность ему. Нет, захотелось завернуться в его запах, впитать в себя, чтобы даже на расстоянии хотя бы так чувствовать его рядом. А дернув длинную футболку, тихо шлепала босиком из спальни. В самом радужном настроении прошла несколько метров по коридору, когда открылась дверь комнаты Вольского. Я застыла с селиным столбом. Из спальни проклядчика вышла его бывшая жена. Вышла в тёмно-серам в чёрную полоску халате, который был ей велик, но от чего-то шёл, подчёркивая светлую кожу, истинную красоту, и драным мешком не испортишь. "Миа", хрипло произнесла Ксения. Её красивые синие глаза потрясённо распахнулись, и отмерла Она осознала, что происходит в эту секунду. Любовница столкнулась с бывшей супругой, или не бывшей, исходя из того, что она вышла из спальни экс в его халате. Стыд, жгучий, словно перец, пришёл вместе с виной и отчаянием. Я же разбила семью, переспав с Алексом. Как я забыл об этом? Слишком поздно сказала про зеркало Купидона, увлекла Алекса, соблазнила. Хучшей ситуации ещё не было в моей жизни. Я никогда не желала так сильно провалиться под землю, только бы не видеть удивления на лице Ксении. Камень на груди напомнил о себе импульсом тепла. Умный артефакт почувствовал, что его носительница желает убраться подальше. Простите меня, прошептала я. Ижело телепортационный амулет представлял человека, рядом с которым длительное время чувствовала себя в безопасности. Мия, стой! крикнула Ксения, бросаясь ко мне. Но я шагнула в темноту и вывалилась в полумрак, упав на что-то мягкое. "Никинович, это я", закричала тотчас, ожидая смертоносного заклинания в лоб. Невезение не вечно. Вопреки моим опасениям, незваную гостью не прихлопнули за вторжение, и защита дома не размазала по полу. В этом удача оказалась на моей стороне. "Мария, что стряслось?" Разбуженный куратор, возле которого я упала зажёг огонёк. Сений световой шарик опустился ниже, освещая нас. Но и в полумраке я бы отлично увидела, как вытягивается удивлённое лицо Николаева. Полуголая я, в чужой футболке, что тут ещё неясного? Можжемо мой вид списать на недавний оборот. Вот только одежда чистая и явно мужская. Всегда спокойный куратор выругался. Рассказывай. Отрывисто потребовал он, вставая с кровати и бросая мне покрывало. Подавленная случившимся, я завернулась в прохладную ткань и глухо произнесла: Я совершила ошибку. Соблазнила Вольского, хотя он собирается помириться с бывшей. Николай фреско обернулся. Почему ты так решила? На ней приворотный амулет, из-за него она ушла к Хоку. Мой голос дрогнул. А я рассказала об этом Алексу только после спасения. Но она и без того же к нему вернулась, спала в его спальне, пока мы мы Что за спасение, Мария? Я мысленно поблагодарила за своевременный вопрос, который дал возможность перейти на другую тему. Вольский во мне рассказывал, что меня выкрали грабинские. Ой, всё так быстро произошло, он не успел, видимо. С полчаса точно длился рассказ о моих приключениях. То, что я волчья знахарка, избранная луной, Николая заинтересовало. А вот весть о том, что могу больше не прятаться от Андрея, как мне показалось, его расстроила. Кофе будешь? Ещё спрашиваете. Я полночи провела в лесу и почти не спала, оборвала я себя, не закончив фразу. Из-за Вольского я не спала. В голове царил сумбур. Я уже не понимала, как быть, что делать, кого винить. Хотя насчёт последнего ответ чёткий был только себя. Долго тянула с признанием про зеркало Купидона, не устояла перед желанием быть с любимым и неосознанно применила печально известное очарование обратней. А так как Вольскому я тоже нравилась, он ему поддался. Есть мнение, что в amorных делах стойкость должны проявлять именно женщины. Мужчина по природе своей победитель, захватчик, ему сложно устоять перед заманчивым трофеем, и потому в первую очередь о нравственности должна думать девушка. А я думала только о своих желаниях. Экстремальные события на время лишают моральных запретов, стирая грань между хорошо и плохо. И хорошо всё, чего ни сто желаешь. На кухне разговор не клеился. Пока я заправляла кофемашину, Николай вделал бутерброды. Есть вроде бы не хотелось, но стоило на столе появиться куску ароматного доодери копчёного балыка, как мой желудок издал позорные звуки. Потерпи, я быстро. Даже не улыбнувшись, пообещал маг. Через 5 минут я грела руки от чашку, не решаясь сделать первый глоток. Вспомнилось, как меньше часа назад я хотела приготовить кофе для любимого мужчины. Сейчас же буду пить его в компании другого, равнодушного к моей судьбе. И теперь напиток будет ассоциироваться с разочарованием. Осторожней, Николаев, бросив резать сыр, выхватил у меня наклонившуюся чашку. Внезапный холод, закололший руку, заставил забыть про обжигающий кофе. Маленькие иголочки слегка впивались, нет, они щекотали кожу. Ник Никович, посмотрите, это же сработал маячок! Выставив руку, в ужасе ждала вердикта. Серебристого рисунка, который показывал Вольский в лесу, не было, но это не значило, что без внешнего эффекта следилка не работала. Демон, демон, демон! Вольский меня ищет! Зачем? Чтобы извиниться, объяснить, что совершил ошибку, что к нему вернулась жена, а я так случайная любовница, адреналиновая ошибка? Да не дергайся ты, Маш. Рассердился Николаев. Дай нормально посмотреть. Ага, знаю такую разновидность мычка. Сейчас уберу. Несколько тягостных секунд он молча сжимал мою конечность самым сосредоточенным видом. Готово. Думаю, Вольский успел засечь только общее направление. Почему ты не хочешь с ним встретиться и поговорить? Николай посмотрел на меня серьёзно, мрачно и крайне недовольно, а ещё показалось, что совет дал через силу. А зачем? Чтобы услышать, что ошибочка вышла? Насколько я успела его узнать, он будет извиняться, а я не хочу извинений. Потому что ни о чём не жалеешь. Догадался понятливый куратор. Я промолчала, в чувствах полной раздрай. Да, стыд я испытывала, ведь покусилась на чужого мужчину. Но сожалела ли? А лучшие ночи в своей жизни? Нет. А будь возможность вернуться в прошлое, отказалась бы от неё. Сомневаюсь. Вольский, мужику прямой. Если решил с тобой поговорить, он тебя найдёт. И тогда тебе придётся с ним объясниться. Может, всё не так, как тебе показалось. Ага, и Ксения вышла из его спальни в его халате случайно. Скептически согласилась я. Николаев промолчал, наверное, и сам понимал, что заморозил глупость. Я видела то, что видела, и это вы ничем другим, кроме как примирением бывших супругов, не назовёшь. А вообще вы правы. Бегать от Вольского долго не смогу. Но хотя бы пару недель видеть его я не хочу. То есть тебе снова нужно убежище? Я энергично закивала. Николаев рассмеялся. Мария, какой же ты еще ребенок? Ник Никович, мне нужно уединенное место, чтобы успокоиться. Куратор задумался. Я молчала, боясь испортить добродушное настроение и вновь вернуть его в состояние брюзгленького недовольства осуждения. Иногда Николаев копировал бабушек славочки. Я бы мог предложить тебе пожить у меня. Чудом не скривилось. Я надеялась, что он в очередной раз найдёт пустующую квартиру в своих знакомых. Само собой можно снять и без него деньги имелись, но всё упиралось во время. Но Вольски нагрянет ко мне в первую очередь, поэтому я спрошу одну девушку, сможет ли она предоставить тебе комнату. Она полуночница? Да. Магичка и вы знакомые. Николай фухмльнулся. Это Анжелика Петровая. Наверняка от удивления у меня вытянулось лицо. Куратор, вы хотите от меня избавиться? Не говори ерунды. Во второй раз он предлагает мне пожить у ходячего несчастья. Похоже, мне суждено познакомиться с магичкой поближе. Ник Никович, точно никакой альтернативы нет. Он покачал головой. Так, Мария, ты пей свой остывший кофе, а я позвоню Лике. Николаев покинул кухню, а я осталась размышлять. Стоит ли прятаться, рискуя здоровьем, или лучше сразу прояснить болезненную ситуацию с проклятчиком и жить спокойно, подальше от таких странных личностей, как Анжелика. Анжелика Петрова. Поразительно красивая магичка, ещё одна подопечная Николаева в годы учёбы, живая местная легенда. Или страшилка. Это с какой стороны посмотреть. На её примере маг, изучающий феномен фарта, мог бы написать диссертацию. Ведь когда полуночники упоминают имя Петровой, все присутствующие сплёвывают через плечо или стучат по дереву. Это магичка, невезение воплоти, угроза для жизни и здоровья. Она притягивает неудачу, как громоотвод молнии. Вернее, под прицел попадают окружающие её люди. Не раз случалось, что через 5 минут разговора с Анжеликой несчастные проливали себе на колени кофе, спотыкались, ловили головой тяжёлые предметы или вообще попадали под машины, когда переходили дорогу на зелёный свет. А что случалось с ведьмами, которые во время учёбы пробовали жить с ней в общежитии, в одной комнате? Одну из соседок даже увезли в неотложку. Её ударило током, когда во всём здании не было света, а девушка выдёргивала утюг из розетки. После парочки таких совпадений с Анжеликой больше никто жить не захотел, и её мягко попросили съехать с общежития в квартиру. Единственное светлое пятно во всей этой тёмной ситуации, то, что невезение не прилипало, стоило попрощаться с Анжеликой, и всё становилось на свои места. Невезло, когда она находилась рядом. Закономерно, что приятелей уведёмы немного, а друзей, думаю, и вовсе нет. Что касается поклонников, то привлекательная наружность девушки толкала некоторых на риск. Однако ухаживания с мальчиков длились недолго. Особенно показательный случай — ее отношение с молодым магом-боевиком. Парень, везунчик по жизни, решил доказать всем, что его фарт сможет перебить чужое невезение. Некоторое время Фартона была на его стороне. Когда дело дошло до признания в любви, все и началось. Маги часто забывают, что прежде всего они люди, чьи кости легко сломать. Самоуверенный Ромео предлагал Анжелике свою руку и сердце на мосту, стояны его перилах, для подстраховки маг всё же обвязался резиновым тросом для банджи-джампинга. Только он открыл рот, чтобы попросить ошалевшей от неожиданности ведьму выйти за него замуж, как мимо пролетавшая ворона спикировала ему в грудь. Парень, дохлый ласточки, сигнанул вниз. Во самой воды его потянуло обратно вверх, но тут треснул трос, и все-таки он действительно был везунчиком, точнее, есть и сейчас он остался цел, хотя сильно испугался, да растерял свои неземные чувства. А Анжелику с того момента, разве что в глаза не произывали, черный вдовой без штампа в паспорте. Лика согласилась приютить тебя на пару недель. Довольно сообщил Николаев, вернувшись в кухню. На пару недель я столько не продержусь. Прямо крик души вырвался. Значит, не прячься, а решай проблему сразу. Глядя на довольное выражение лица куратора, я заподозрила злой умысел. К сожалению, пока не могу, ответила чуть реже, чем хотела. Мы собрались за полчаса. Сумка с запасной одеждой и личными вещами первой необходимости давно стояла у куратора в кладовке, поэтому нашлось на что сменить футболку Вольского. А спустя час Мы уже стояли перед дверью квартиры Петровой. "Можем ещё вернуться", насмешливо произнёс куратор в виде как ятруша. "Думаю, твой проклятчик как раз обивает мой порог". Шпилько проигнорировала. Забавно на уже сейчас мало верилось, что Александр будет специально искать со мной встреч. Сбежал он, но ну и фиг со мной. Хотя он точно пожелает вернуть амулет переноса. А ведь правда, как я могла забыть о нём? присвоила, как будто мне его подарили, а не дали временно поносить. Кстати, верните ему камень. Я протянула дорогостоящее украшение Нико и по возможности побыстрее. Уверен, это произойдет уже сегодня. Сильно в этом сомневалась, но спорить не стала. Ник Никович, вы на всякий случай поищите мне другую квартиру, можно обычную через агентство, хорошо? Если невезение Лики меня коснется, хотя бы чуть-чуть. Я сбегу. Не выдумывай, Мария. Никакого невезения нет. Просто не играй в сваху, и всё будет отлично. О чём вы? Ну, куратор, заинтриговав, покачал головой и нажал на звонок. Петрова открыла не сразу. Нам пришлось подождать на лестничной площадке. Здравствуйте, куратор. Привет, Маша. Блондинка с медвежьими зелёными глазами и чуть вздёрнутым носиком приветливо распахнула дверь. Прошу вас, проходите. Извините, что пришлось подождать. Как раз пирог доставала. На щеке и фартуке девушки белела мука, и мне она перестала казаться опасной. Анжелика оказалась хлебосольной хозяйкой, не пожелала отпускать Ника, пока он не попробует творожник её приготовления. Выпечку ещё слишком горячую, чтобы есть, куратор немного студил охлаждающим заклинанием. Всё время, пока длилось чаепитие, я напряжённо ждала, когда невезение девушки затронет меня. На странное дело, оно меня игнорировало. Я не подавилась пирогом, не облилась кипятком, не упала со стола, даже скучно как-то. Ой, нет, я пошутила. Не надо мне новых потрясений. Когда мы с хозяйкой квартиры прощались с куратором, он внезапно ошарашил: "Мария, сделаешь мне одолжение?" Он никогда никого ни о чём не просил, всем помогал, не требуя ответных услуг. "Да, сделаю всё, что в моих силах". Не раздумывая пообещала я. Через два дня у стального Феликса прием. Согласишься стать моей спутницей? Ожидала услышать что угодно, но вряд ли получить приглашение выйти в свет. Вот только как быть с Вольским? Ник Никович, я бы с радостью, но не переживай. Он редко бывает на подобных приемах. Успокоил догадливый куратор. А чтобы точно не боялась с ним столкнуться, я принесу тебе личину. Танцевать в доме мастера вампиров, когда никого не хочется видеть? Что ж, Николаеву я обязан многим. Один вечер потерплю, делая то, что мне не нравится. Тогда я согласна. Отлично. Встретимся послезавтра в 6:00 вечера. Куратор ушёл, ожидая расспросов Анжелики, я удивилась, когда их не последовало. Нелюбопытная девушка редкостное явление. Устроив меня экскурсию по своей трешке, Петрова выдала мне комплект постельного белья и предложила обживать выделенную комнату. В холодильнике четыре-хлитровая кастрюля с солянки. Я как чувствовала, что в гости придет оборотень и наготовила намного больше, чем могу съесть. Добродушно сообщил Анжелика. Она смеется? Жирная солянка в жару? ммм, вкуснотища. В очи увидела, как одна хитрая волчица довольно блезнулась. Люблю солянку. Спасибо, Лика. Анжелика за улыбалась. Отлично, а я люблю её готовить. Жаль, редко кого могу угостить. Ладно, чувствуй себя как дома, а я побежала на работу. До позднего вечера я оставалась в квартире одна. Лежала, глядя в белый потолок, следя за деловитым паучком, который плёл сеть у основания люстры. Пустота внутри. Апатия. Нежелание принимать важные решения. Вот как можно охарактеризовать накатившее состояние. И даже вкуснейшая солянка его не скрасила. На следующий день Анжелика меня тоже не тревожила. Вроде куда-то по своим делам. Я больше не созерцала потолок, получив разрешение хозяйки, убивала часы за её компьютером, и всё-таки большую часть времени сожрали тягостные думы. Думала, думала и додумалась. Я поступила глупо. Такие ситуации нужно прояснять, а не сиго дать в телепорты испуганным зайцам. Пережила бы неприятный разговор, зато сейчас бы не надеялась пустою, что Вольский не помирились, а нахождение Ксении в доме бывшего супруга имело невинные объяснения. Надежда в некоторых случаях только вредит и причиняет боль. В день вампирского приема я готовилась выйти со скуки, но у Анжелики, к счастью, был выходной, и обед из пяти блюд мы готовили вместе. Что прогнало на время весёлые думы. Слова куратора не играть в сваху не шли из головы. Я следовала совету, и со мной ничего не приключилось. Делать выводы рано, не видя всей картины, и потому я решила рискнуть и проверить похожую на бред теорию. Шинкой и капустой для салата я поинтересовалась. Лика, а ты когда-нибудь ходила на свидание вслепую? Стул, в который упиралось коленом Я всегда так режу продукты, не совсем стоя, но ну и не сидя, угрожающе скрипнул. Нет, девушка заметно напряглась. А что? Да так у меня есть двоюродный брат, который просил познакомить с магичкой. Нож в моей руке вывернулся будто живой и чиркнул по пальцу. Кровь окрасила алым зелёный качан. Молча перетерпев боль, поспешно договорила. Но недавно братец повел себя некрасиво, проявив неожиданные черты характера, поэтому ни с кем знакомить его уже не планирую. Кухонное утварь больше не подавала признаков жизни. Сочувствую тебе, неприятно, когда близкие разочаровывают. Вздохнула Анжелика. Она стояла у плиты и не видела моего ранения. А я тут при чем? Не при чем. Хотела узнать, как ты относишься к свиданиям в слепую, к знакомствам через друзей. Облизав палец с зажившей царапиной, быстро срезала заляпанный кровью лист и выбросила в мусорное ведро. Вовремя Анжелика обернулась и подозрительно на меня посмотрела, словно пытаясь по выражению лица понять, о чём я думаю. Плохо отношусь, Маш, когда кто-то вмешивается в судьбы двоих, пытаясь связать непредназначенные друг другу нити жизни, это ни к чему хорошему не приводит. Человек самовольно берёт на себя полномочия высших сил, Фактически присваивая их, он самодовольно верит, что имеет право решать, подходят ли мужчина и женщина друг другу, взваливает на себя ответственность, которая обычно не по зубам. Она говорила ещё о чём-то, но я не слышала, поражённая сделанным открытием. Проклятие на одиночество. Жестокое чёрное проклятие, которое ударяет по желающим познакомить её с мужчинами. Бедная Лика. Кто же её так не взлюбил? Распрашивать приютившую меня магичку я не решилась. Если она проклятие до сих пор не сняла, значит оно из самых сложных. Такое не всякий проклятчик одолеет. И потому не стоит лишний раз бередить человеку душу, если помочь ему не в силах. Спасибо, что не стала меня ни за кого сватать. Поставив блюдо с котлетами на стол, тихо произнесла Анжелика: «Не люблю, когда знакомые пытаются меня с кем-то свести, навязанные отношения». Это ужасно. Вспомнив, что творили горобинские, передернула плечами. Как же я тебя понимаю, меня вообще пытались выдать замуж против воли. Ого, есть желание рассказать? Наполняя тарелку салатом, я криво усмехнулась. А есть и желание послушать ужасы, только если хочешь поделиться. Анжелика бросила разрезать ореховый торт. Куриные котлетки исходили ароматным паром, домашний кетчуп призывно олеел на макаронах. Ех, а есть-то как хочется, но придется немного подавиться слюной. Я сама виновата, что завела неприятный разговор. Что ж, я отложила в сторону столовые приборы. Моя история банальна. После невеселого рассказа, который Анжелика выслушала с вниманием и неподдельным сочувствием, мы принялись за еду. Уже когда кофе нечили, мило побеседовали о девичьих пустяках. Неприятные инциденты с кухонной утварью больше не случались, что окончательно убедило в догадке. Девушку прокляли. Как ей помочь, я не знала, и потому решила выждать. Суждено мне протянуть ей руку помощи? Я сделаю это без колебаний. А лесть не знаю что и как, глупо. Вечер подкрался незаметно. Куратор, одетый в чёрный смокинг и пахнущий вкусным парфюмом, пришёл ровно в назначенное время. Отда в кольцо с личиной миловидной блондинки попросил поскорее собираться, предстояло еще заехать за платьем. А у меня для тебя сюрприз, сообщил он уже в машине. Что-то не люблю я их в последнее время, редко бывают приятными. Не заметив о мне энтузиазма и радости, куратор продолжил. Помнишь мою кузину Кристину? Можно забыть девочку, с которой в детстве иногда играла. Но не её историю. Ты права, хмуро согласился Николаев. Такой не забудешь. Когда Кристина была маленькой, её родителей убили по приказу стального Феликса. Сама на чудом уцелела и потом была вывезена родственниками в другой город. Какая мох укусил у мастера вампиров и действительно ли это был он, точно установить не удалось. Контроль не нашёл никаких доказательств его вины. Но не по наслышке я знала, что спустя пятнадцать лет Кристина все еще мечтала отомстить убийцам и заказчику преступления Феликсу. Она вернулась. Я недоверчиво посмотрела на Мага. Кто? Крис вернулась? Да. Правильно, что я боюсь сюрпризов. Новость мне совсем не понравилась. Убийца ее родителей, предположительно могущественный вампир. И магичка, одержимая местью, взрывоопасная комбинация. Не хотела бы я быть рядом, когда они встретятся. Никникович, постойте-ка. Вы ведь ещё что-то хотели мне рассказать. Куратор бросил на меня быстрый взгляд. Обращение не повлияло на твою интуицию. Вы мне зубы не заговаривайте, они не болят, огрызнулась я нетерпеливо. Прямо говорите, что происходит и чего от меня хотите. Мы подъехали к нужному бутику. Припарковав Крейслер, Николаев попросил выслушать его. Хорошо. Расскажу тебе всё, что известно мне самому. Моя сестричка приехала, чтобы убить Феликса и всех виновных в смерти её родителей. Но несколько дней назад случилось непредвиденное. Чтобы спасти Крис от смерти, её обратили в вампира. И сделал это тот, кто давно её любит. и желает помочь с местью. Крис упрямая, а она не приняла бы его, и он отпустил ее частичность рев память. Зачем? Не поняла я. Зачем отпустил? Куратор развел руками. Хотел, чтобы она поняла, как безрезультатны ее попытки отомстить самостоятельно. Интересный подход, педагогичный. Мгм. Куратор тяжело вздохнул. Это вампиры, Маша. Нам их сложно понять. Согласна, как и обратней. Лишь став одной из них я приняла многие вещи, которые раньше казались странными. На сегодняшнем приёме она попытается подобраться к Феликсу, а я в свою очередь постараюсь помешать и передам её в руки наставника вампира. Он обещал увести сестру подальше от мастера, потому что не готова она ещё с ним тягаться. Особенно пока у него есть Кассандра. Может, лет через сто что-то у них и выйдет. Пока он говорил, я напряженно думала, какова в этом раскладе моя роль, не найдя ответа, полюбопытствовала. Если идете на прием с Кристиной, зачем вам я? На ее имя отдельное приглашение. Мне же нужна спутница, которая не побоится находиться рядом с новообращенным вампиром. То есть мне не уготована роль шермы. Нет, мне просто нужна спутница Мария, недовольно возразил Николаев. Если Кристину он передаст её наставнику, то сам останется один. А лидеру Союза просвещённых не Камельфо уходить с приёма без женщины. Мужские заморочки. Хорошо, я согласна. Долги нужно отдавать, иначе потом не расплатишься по процентам. Даже если с тебя никто ничего не потребует, своё потом взыщет вселенная. что захочет и когда захочет. Так что лучше долго не ходить в должниках. Аккуратору я задолжала много и рада помочь в ответ. Но почему у меня такое чувство, что я влипла? И что лучше бы пережила неприятный разговор с Ксенией, чем приятки у Анжелики и помощника Николаева.